Глава третья. «Я вообще не понимаю, нафига тебе работать с такой-то бабушкой?» Поинтересовалась Глашка, отхлебывая кофе из отколотой чашки. Жило пашотик, для персонала только такую посуду выделил. «Но этот козлин, конечно, сволочь. Надо же, поросёнок!» «Странные у него фантазии какие-то, зоофильские!» «Люсь, ты чё задумалась?» «Я слышала этот голос уже...» Задумчиво пробормотала я, помешивая ложечкой противную дешевую бурду, отдаленно напоминающую бодрящий напиток. Конь слышала, чроваев. Ну, тот, который я, приведу вас в счастливое будущее. Он же с экранов не сходит. Красавчик, конечно, хотя, говорят, подонок редкостный. Не женат, кстати. Говорят, у него с этим проблемы какие-то. Жена ненавистник он. «О, люди ж врут постоянно. Крутой мужик, сильный, властный, при бабках. Я б его!» «И сволочь редкостная!» — вздохнула я, одергивая курточку. Что-то с тихим стуком свалилось на пол. Я нагнулась, чтобы посмотреть, и застонала. а Часы! Ценой в аэродром!» Видимо, когда он выдавливал из меня чертов райский фрукт, браслет отстегнулся, и брегет свалился мне за пояс фартука. «Черт!» — прошептала Глашка, рассматривая находку. «За эти котлы можно огрести нехило! Это ж кража в особо крупных!» «Слушай, а давай ты их подкинешь в зал, а потом типа найдешь, а?» Сложила я ладошки, став похожей на молящегося тиранозавра. Слушай, не впутывай меня, а? Растонала подруга. С меня еще дисциплинарное за того сминога не сняли, помнишь? Я кивнула. Такое трудно забыть. Уж не знаю, каким образом попал к нам чертов Кракен и почему он оказался живым. Но вопль банкирши, которая несчастная головоногая сначала ощупала силиконовую грудь, а потом пихнула в рот щупальце увенчанная острым наростом, сломала коготь об ее шикарные виниры и скончалась в корчах, явно сочтя свою миссию выполненной, до сих пор стоит в моих ушах. Хотя я бы, наверное, верещала похлеще несчастной бабы, если бы дохлый восьминогий монстр пульнул в меня чернилами. Короче, эта глажка приволокла тогда шикарный бизнес-леди вкусняшку перепутав подносы. Наш Но умный и безмерно храбрый шеф-повар накрыл живчика Мельхиоровым клошем. А виноватый все равно сделали несчастную Глафиру. Ну и мне тогда досталось, как без этого. Но хуже всего, конечно, пришлось банкирше. Ее увезли на скорость с гипертоническим кризом и Ашотиком в прединфарктном состоянии. Стихоплет испугался, что его заставят платить моральный ущерб, и слег рядом с пострадавшей. Я поёжилась и с тоской уставилась на будильник в моей руке. «Там ещё и надпись дарственная!» — хорюкнула Голаня. «Слушай, давай их скинем в мусорку, может, пронесет? «Пронести нас может только с Артуровых ньёков!» Вздохнула я, запихивая в карман опасную находку. «Сама подкину под столик. Ты ресторан закрыла?» «Естественно! <связь> Ты ж знаешь, я ответственна, как швейцарский банк!» «Эй, ты поосторожней, я там разлила масло!» предостерегла меня подруга, которая после окончания рабочего дня пальцем не шевельнёт, чтобы завершить дела, не то, чтобы убрать за собой то, что накосячила. Оставит утро в надежде, что кто-нибудь проберёт её постоянные экзерсисы. Аннушка уже разлила масло. Задумчиво пробормотав, я направилась к месту своего недавнего позора, наслаждаясь тишиной пустого ресторана. Вышла в зал... И едва не заорал от ужаса, увидев огромного адского пса, который вдруг начал вставать на задние лапы. «Не подходи!» — пискнула, выставив вперёд руку с зажатой в ней скалкой. «Интересно, откуда она взялась?» «Или что?» — прозвучал вкрачивый нахальный голос. «Ты меня заколбасишь на пице!» Пиццу, маленький поросёнок. «Как вы сюда попали?» «Я наконец-то смогла взять себя в руки!» Через дверь. Бархатный голос. «Где же я слышала его?» «Где, чёрт возьми, я могла пересечься с этим мерзавцем?» «Наверное, на одном из бабушкиных нескончаемых приёмов. Скорее всего». Я нащупала часы в кармане и задумалась, если я прицельно метну хронометр под стол, этот чертяка заметит мой маневр или нет? Чертова глажка, вот и доверяй ей! В следующий раз сама всё делать буду!» Вякнула, приняв решение не рисковать. «Мы закрыты! Если вы пришли поесть...» Я не фанат укропа и толстых женщин. «Рёхну караваев!» И вдруг склонился ко мне. Слишком резко, слишком близко, слишком знакомо. Я открыл рот, пытаясь вдохнуть обратно воздух, который, как мне показалось, он весь из меня высосал. Словно мерзкий вампир без остатка. «Я потерял здесь часы, когда спасал твою никчёмную шкурку. Они мне дороги, как память». И если я их не найду, то эту шкурку сниму с тебя. И твоего бесхребетного начальничка сделаю это с особой жестокостью. Я люблю изыски. «Пусти!» Он был зол. Ноздри раздувал, как сто чертей одновременно. А мне хотелось бежать. Улепетывать со всех ног. А еще... Мне, оказывается, было очень обидно. Даже обиднее, чем когда я лежал на столе с яблоком во рту. «А то что?» «Детка, я злой и страшный серый волк, но поросятами не питаюсь». Хумыкнул этот несносный мужик, прострелив меня взглядом васильково синих глаз. «Таких же, которые я вижу каждый день». Наличики моей дочери. «Да! Ты любишь селёдок, мерзких и капризных!» — выпалила я, вдыхая слишком близкий аромат мужчины, которого всеми силами пыталась забыть долгих шесть лет. Жутко близкий, волнующий до одыри и чужой, смешанный с запахом чужих женских духов. Он глянул на меня с интересом, который лишь на миг заплескался в чёртовых омутах. «Иногда меня тянет на булки с кремом, но в твоём случае это из разряда фантастики». «Осколился мерзавец, ухватив меня за затылок стальными пальцами!» «Но чёрт возьми, у меня ослабли ноги от этой вихрящейся силы!» «Я с трудом поборола желание обмякнуть в его лапищах!» «Ноги налились свинцовой тяжестью!» «Часы где?» «Я дам хорошее вознаграждение». «Эй, Люсь, ты что застрял? Пора уходить из этого узилища!» Раздался Глашкин голос, который сейчас я была невероятно рада. Караваев отвлёкся лишь на мгновение, но даже этого спасительного мига мне хватило, чтобы взять себя в руки. «Ну, почти взять». Я толкнула гада в грудь, но мне показалось, что ударилась ладонями в бетонную стену. Хватка ослабла и в полумраке полыхнула. «Синяя молния злого взгляда!» «Знаешь, куда запихни себе свое вознаграждение!» Прорычала я, пытаясь устоять на ослабших конечностях. «В твой карман, в котором ты спрятала мои часы, свинка!» Вкручевый голос пробирал до печенок, до костей. Доходил до каждой клетки организма, кричащего об опасности. И я не выдержала. Ломанулась в кухню, снося на пути хлипкие стулья. «Сто раз говорил Ашоту, что на мебели экономить нельзя, но сейчас его скупость была мне на руку». «Стой!» — прорычал Караваев и пошёл за мной. «Не побежал, а именно зашагал, неумолимо, как терминатор. А я бежала в тупик, и только сейчас это поняла. Упёрлась в стену, прижалась к ней спиной и зажмурилась, вспоминая вечер моей неудавшейся свадьбы». Сильная мужская рука вцепилась в мою курточку. Аромат зверя дразнил ноздри. Попалась, птичка. Я же говорил. Он вдруг замолчал, взмахнул руками, дернув меня за грудки с такой силой, что вырвал клок из форменной тужурки и начал заваливаться назад. Я онемела, глядя, как огромный сильный мужик рушится на плиточный пол так удивлённо мазнув по мне своими чёртовыми глазищами. «Аннушка уже разлила масло», — глупо пискнула я, рассматривая неподвижно застывшего в странной позе всемогущего миллиардера. Моё наказание, наваждение и самый страшный кошмар. «Мамочки!» — пискнула весь откуда появившаяся Глашка. «Ты его убила?»